Тягивая вино из бокала, он не отрывал глаз от бумаги. «Не помешаем!» — осведомился Казмер, подойдя вплотную. Шалго приветливо взглянул на них, сложил бумагу вдвое и, улыбнувшись, ответил. «Ну что вы!» И тут же спросил. «Как вы себя чувствуете, Бланка?» «Приведи вас, Оскар». — Меня всегда мутит, — сказала Бланка, присяживаясь рядом. — Вы опять выглядите так, будто только что опрокинули на себя пепельницу. — Бедная Лиза! Не понимаю, и что ее только привязывает к такому неряхи. Шалгу осмотрел себя, стряхнул сигарный пепел с брюк и с плутоватой усмешкой возразил, Лиза любит меня за мою душу, за мою ангельски чистую душу. Казмер посмеялся шутливой пикировке и попросил подбежавшего официанта принести две порции мороженого. Погоди, Янчи! «Заодно получи с меня», — сказал Шалго. «Уж не я ли спугнула вас, Оскар?» — спросила Бланка. «Ну что Я уже давно хотел рассчитаться». Шалго положил деньги на стол, и официант, поблагодарив за чаевые, удалился. «Домой?» — спросил Казмер, закуривая. «Скажу, не поверишь». «Иду грести!» В такое пекло удивилась Бланка. «Да вы и жаритесь, Оскар!» «Выполняю предписание врача», — сообщил Шалго. «В день три километра энергичной гребли. А то я слегка ожирел. Между прочим, знаете, Бланка, я ведь в молодости был «Очень стройным парнем!» «Не верите?» «Нет, почему же?» — сказала художница и попыталась представить себе его молодым и стройным. Но тут принесли мороженое, и Шалго откланялся. Выйдя из отеля, он постоял немного перед входом, прищурившись, покосился одним глазом на солнце, и только после этого водрузил на голову свою видавшую виды соломенную шляпу. Затем в перевалку, как ленивый сытый гусак, заковылял по улице в сторону поселкового совета. Там его уже ожидали фельмери и майор Балент. «Что нового, молодой человек?» — спросил шалго у лейтенанта. «Разговаривали с Домбой». «Разговаривал?» — ответил Фельмери и протянул толстяку конверт. «Вот, товарищ Домбой прислал на ваш запрос. Пока говорит немного, но к вечеру обещал подослать продолжение». Шалгов вскрыл конверт и внимательно просмотрел полученное сообщение. Фельмери пробовал в это время прочесть что-либо на его лице, но оно было бесстрастным и непроницаемым. — Ну что, старина, есть там что-нибудь полезное? — фамильярно полюбопытствовал Балент, подмигнув Фельмери. — Немного, но пасашок есть. Будет на что опереться, погружая конверт в карман полотняных брюк, скупо заключил Шалго. Только теперь он сел в обшарпанное кресло и пухлой ладонью отер пот лба. Есть у тебя под рукой... «Толковый парень!» — спросил он майора, стоявшего у раскрытого окна и наблюдавшего за тем, как во дворе соседнего дома ребятишки играли в футбол. «Смотря для чего!» — садясь на подоконник и закуривая, неопределенно проговорил Балент. «В работает инженер из Будапештского строительно-отделочного управления». Goosey Sally.